Глава 24. Одесса, 1938 год. Даниил Васильевич Фирсов, в прошлом водолаз ипрона, а ныне командир отряда водолазов Одесского порта, стоял у памятника дюку Ришелье и с тоской глядел на серое осеннее море, лениво играющее барашками. Хмурая октябрьская погода не прибавляла настроения. «Наверное, она все-таки не придет». Думал он, сжимая в руке букет крупных белых астр. Ей ничего не стоит в очередной раз посмеяться надо мной и моей любовью. Мужчина вытащил из кармана часы, подаренные ему начальником экспедиции Львом Николаевичем Мейером. Большая минутная стрелка неумолимо приближалась к цифре 30. Опаздывает или не придет? С нее останется. Сильный порыв ветра. Растрепал его жидкие седоватые волосы. Никогда еще за последние несколько недель 43-летний мужчина не чувствовал себя таким старым и немощным, а виною всему, была внезапно вспыхнувшая любовь к хорошенькой 18-летней девушке Соне Бочкиной, машинистке жил конторы и его соседке. Встретив ее, Фирсов начисто позабыл о жене, умершей от тифа в гражданскую, памяти которой он хотел остаться верен. И как мальчишка! Стал бегать за Одесской красоткой. Он караулил ее у подъезда, и если девушка возвращалась с работы одна, без неизменных ухажеров, дарил ей цветы и приглашал поужинать в ресторан. До вчерашнего дня Бочкина отклоняла назойливое приглашение. Вчера она, наконец, сжалилась над неудачливым поклонником. «Ну, хорошо, Даниил Васильевич, встретимся возле памятника Ришелье в три часа». Услышав долгожданные слова, Фирсов не помнил себя от счастья. Все утро он летал, как на крыльях, и сладостные мечты о девушке грели сердце. К знаменитому памятнику он примчался задолго до назначенного времени и стоял тут почти час. Благодушное настроение потихоньку сменялось отчаянием. Наверное, она захотела посмеяться надо мной. Кто я для нее? Один из многих претендентов. За углом мелькнуло белое платье. Сердце страдальца радостно забилось. Улыбаясь, девушка шла ему навстречу. Он бросился к Соне. «Я думал, вы не придете». «Но я же пообещала». Даниил бережно отдал ей букет. Она равнодушно понюхала астры. «Хорошо пахнут. Не так хорошо, как ваши духи». Бочкина зарделась. «Вам нравится?» Их подарил мне моряк Андрей. А Сергей привез мне кофточку. Я обязательно покажу ее вам. Мне очень идет. Лицо Фирса омрачилось. Могу себе представить. Взяв девушку за локоть, он аккуратно распахнул стеклянную дверь ресторана прибой. Не возражаете? чего же? Она выпитила пухлые губки. В моряке, правда, кухня лучше, но там для вас дорого эти слова больно резанули по сердцу, усадив даму за столик мужчина взял меню с намерением угостить ее самыми дорогими блюдами выбирайте она пристально посмотрела на него, но я не знаю ваших финансовых возможностей. даниил сморщился для вас они безграничны выбирайте соня не заставила себя ждать через минуту любезный официант Уже расставлял закуски. Откупорив шампанское, он наполнил бокалы. «Выпьем?» — спросил Фирса в спутницу. «Отчего же не выпить?» Подняв бокал за тонкую стеклянную ножку, командир водолазов произнес тост. «За самую красивую девушку Одессы!» «Спасибо!» Он залпом осушил бокал, не замечая насмешливого взгляда Сони. Виной присутствие красивой женщины сыграли свою роль. Он почти сразу опьянел. Взяв горячую ладонь соседки, водолаз приложился к ней губами. Бочкин сразу отдернул руку. «Вы с ума сошли?» Мужчина покорно посмотрел на нее. «Вот именно. Наверное, в такие дни люди совершают безумные поступки. Соня...» Он шумно выдохнул. «Выходите за меня замуж!» Нельзя сказать, что Бочкина удивилась, услышав это известие. Чего-то такого она и ждала от Фирсова, последнее время не дававшего ей проходу. Однако вместо радости и удовлетворенного самолюбия ее лицо изобразило досаду. Но почему официальные предложения делают только лопухи наподобие этого пожилого водолаза? Молодые и горячие моряки, не отказывая себе в удовольствии гулять с ней, и дарить дорогие подарки, не собирались связывать себя брачными узами. «Мы люди свободолюбивые», бросали они на намете Сони узаконить их отношения. «Мы не созданы для семейного очага. Наша жизнь – это море». Если бы не страх остаться одной, Соня не имела ни родителей, ни родственников, и поэтому торопилась выйти замуж. Девушка обязательно ответила бы суровым отказом. Сейчас же она лишь уклончиво произнесла. «Мне очень льстит ваше предложение, Данил Васильевич. Но согласитесь, мы с вами не будем идеальной парой». «Почему ты так считаешь?» «Да потому что у нас с вами колоссальная разница в возрасте», пояснила девушка. «Посудите сами. Через какое-то время, когда мне будет 30, вам стукнет 55 и так далее». Фирсов покраснел. «Несмотря на возраст, я чувствую себя мужчиной полным сил». Он согнул и разогнул руки в локтях. Соня смутилась. «Это понятно, но я хочу детей». Он подмигнул ей. «Как и я, у нас их будет не меньше трех». Она озабоченно посмотрела на него. «А если с вами что-нибудь случится?» Я не вижу причины, по которой с вами непременно должно что-нибудь случиться. Но вдруг? Мне было бы гораздо спокойнее, если бы я знала, что мои дети обеспечены всем необходимым. Вот ухаживающие за мной моряки сделали бы это без проблем». Даниил потер переносицу. «На этот счет не беспокойся. Я обеспечен больше, чем твои молокососы вместе взятые. Они только и умеют, что хвастаться». «Я же могу осыпать тебя золотом с ног до головы!» Губы девушки недоверчиво скривились. «С ног до головы? Уже это вы загнули? Да и вообще, откуда у вас золото? Нашли клад на дне морском?» Он усмехнулся. «Вот именно, на дне морском. Слышала что-нибудь об экспедиции на затонувший в Балаклавской бухте во время Крымской войны корабль «Черный принц». На лице Бочкины отразилась работа мысли. По всему было видно. Она смутно представляет, где находится Балаклавская бухта и что это за Крымская война. Впрочем, мучилась она недолго. Вопросы истории и географии отошли на второй план. «Этот корабль вез золото?» Фирсов кивнул. «Вот именно. Жалование для английских моряков». И вы участвовали в работах по его поднятию? — Да. — Но... Она запнулась. — Наверняка все, что вы нашли, было отдано государству. Оно ведь контролировало каждый ваш шаг. — Не каждый. Это ее заинтересовало. Подперев ладонью мягкий, округлый подбородок, девушка спросила. — Значит, деньги у вас? Он покачал головой. — Не совсем. А где же? Спрятана на в надежном месте, о котором знаю я и еще три человека. Соня поморщилась. Мысль о необходимости поделиться с кем-то богатством претила ей. Почувствовав настроение спутницы, Фирсов поспешил ее успокоить. Там хватит на всех с лихвой. Вы уверены? По всему, Соня ни о чем больше не могла думать. Этого и боялся мужчина. Бочкина уже начисто забыла о его предложении руки и сердца и видела только деньги. Раздосадованный он злобросил: "Есть еще кое-что. Без их помощи деньги не отыскать". Соня вздохнула: "То есть как? Вы не знаете, где они? У каждого из нас часть ключа отпирающего подвал с ящиком", пояснил он. "В одиночку мы не сможем им завладеть. Как же быть?" Даниил Васильевич поднялся со стула. «Если вас больше ничего не интересует, позвольте мне откланяться». Он уже ругал себя за ту поспешность, с которой выдал ей не ему одному принадлежащую тайну. «Я не желаю об этом говорить», — Соня смутилась. «Извините, вы правы. Просто меня всегда интересовали сокровища на затопленных кораблях». «Неужели?» Бочкина схватила его руку. «Клянусь вам, именно этим вызван мой интерес к вашему рассказу. Разве я не знаю, что если мы поженимся, вы и сами сделаете все, чтобы обеспечить меня? Умоляю вас, не уходите!» Мысль стать обладательницей золота проникла в ее маленький хитрый мозг. Фирсов смягчился. Прикосновение ее холодных пальчиков сводило с ума. Из этого следует, что вы согласны выйти за меня замуж», – констатировал он. Щёти красотки окрасились в розовый цвет. «Не так быстро», – пролепетала она. «Давайте получше узнаем друг друга». «Для этого нам необходимо видеться каждый день», – уточнил Данил Васильевич. «Да-да, конечно». Ошарашенная неожиданной новостью, Бочкина не могла ни есть, ни пить. У Фирсова тоже пропал аппетит. Волнение, вызванное ее полусогласием, охватило с ног до головы. «Проводите меня домой». Он с радостью согласился, когда девушка попросила его об этом. До ветхого домишки на Молдаванке, где оба снимали комнаты, они почти добежали. Пожимая ее тонкие маленькие пальчики, Фирсов вопросительно взглянул ей в глаза. «Может, угостить чаем?» Она поспешно выдернула руку. «Нет, нет, не сейчас. Потом. Завтра». Мужчина не стал настаивать. «Хорошо. До свидания». Открывая большим ключом дверь своей комнаты, Фирсов чувствовал себя на седьмом небе. Именно поэтому он не заметил за собой слежку.